Глава 7. День свадьбы неумолимо приближался, но я, признаться, со своим графиком совершенно не думала об этом событии. Помимо учёбы в академии, тренировок и обучающих лекций в разведке, мне теперь приходилось работать с неопытными стражницами, что прибавило забот и головной боли. Число желающих посещать вечерние факультеты росло, а я начинала осознавать, что выбиваюсь из сил и готова брать плату за занятие энергией. Ты выглядишь усталой, заметил Коул во время ужина в академии. Недавно он коротко постригся. Смоляные кудри исчезли, отчего черты его лица казались теперь острее, чётче. Зелёные глаза смотрели в мои с беспокойством. Коул привлекательный мужчина, заботливый и чуткий друг, но сукупна него не реагировал. Наверное, потому что знала его не совсем традиционных вкусах. Я очень устала. призналась, положив голову на его плечо. На самом деле хотелось забраться на его колени и немного пожаловаться на сложности с девушками. Коул бы выслушал, погладил меня по голове, а потом повёл бы кормить сладким. Но мы не одни. Ну вот. Снова началось ми-ми-ми. Езвительно -ми -ми», протянул Брайан. Друзья, не кладите сахар в кофе. Альфы дружно расхохотались. Мы с Коулом обижаться не стали и присоединились к их смеху. Наверное, со стороны мы действительно слишком милые. Никогда не ругаемся, не спорим, всегда поддерживаем друг друга и нежно воркуем. А скоро свадьба, после которой наши отношения станут ещё теснее. По крайней мере, мою проблему с проснувшимся суккубом нужно решать, и я не собираюсь делать это на стороне. Коулу тоже придётся оборвать все связи, если они, конечно, есть. Натали. К столу подошёл Майкл. Стоило взглянуть на его бледное лицо и вставшие невероятно серьёзными глаза, стало понятно, что произошло нечто серьёзное. Ни о чём не спрашивая, я поднялась из-за стола, прихватив сумку и рюкзак. Оставался мой поднос с ужином, к которому я не успела притронуться. Я уберу, заверил меня Кол, озадаченно хмуря брови. Спасибо. только и успела бросить, прежде чем Майкл взял меня за руку и настойчиво потянул за собой. Что случилось? Не знаю, почти неслышно ответил он. Отец звонил, что-то с Майей. Она ранена. Я помнила младшую сестру Майкла, смущённой девчонкой, которая должна была со временем стать настоящей красавицей. Мне приходилось редко бывать дома у друга, поэтому мы с ней мало общались лично. на уровне её энергии был немного выше обычного человека. Я предполагала, что в следующем году он возрастёт достаточно для поступления, потому считала, что сейчас произошёл спонтанный всплеск энергии. Не знаю над отозвался друг, судорожно стиснув мою ладонь. Мы покинули главное здание академии и устремились к административному. По дороге молчали. Майкл слишком беспокоился о сестре, и мы оба не понимали, что происходит. Из штаб-квартиры удалось уйти без происшествий и лишних встреч. Перейдя через портал, мы оказались в гостиной, оформленной в белом и сером цветах. Из глубины дома послышался женский крик, на который мы тут же поспешили. Но стоило покинуть комнату и выйти в коридор, как мы столкнулись с отцом Майкла. Джиму Конору было около 45 лет. Форма стража, застёгнутая под горло, подчёркивала статную фигуру. Ворот украшала нашивка синего цвета. Мы не пересекались с ним раньше, но я знала, что он часто выступает в этом статусе, правда, временно. Что она здесь делает? яростно прорычал он. Наталья может помочь, упрямо заявил Майкл, выступив передо мной. Отец и сын казались очень похожи. И глядя на замерших напротив друг друга мужчин, создавалось впечатление, что я наблюдаю два отражения в зеркале, где запечатлено до и после. Примерно одного роста, широкоплечии. Правда, старший Конер более массивный, и волосы его были темнее. Он коротко стрижен, что придавало большую строгость суровому лицу. А вот глаза его были такого же светло-карего цвета, как у Майкла. Она специальный агент. Снова раздался крик девушки, прервавшей старшего Конора на полуслове. Наконец, просканировав дому и отметив наличие мощных щитов, я отыскала энергию Майи. Точнее, я предполагала, что чувствую именно сестру Майкла. Её энергия постоянно менялась, то слабее, то становясь настолько мощной, что различались отголоски силы архангела. Мы уже здесь, Конор. Нечего обсуждать. Жёстко отрезала я. И у нас нет времени на споры. Что происходит, отец? потребовал ответа Майкл. Он никогда не сталкивался ни с чем подобным, потому не понимал, что воздействует на его сестру. "Идёмте", глухо бросил мужчина и развернулся, чтобы провести нас в соседнюю комнату. Это оказалась просторная спальня, оформленная в бежевой гамме. Стены украшали постеры красивых парней и каких-то музыкальных групп. На смятой кровати металась Майя, которую крепко обнимала её мать, Миранда Конер. Вьющиеся волосы девушки разметались по подушке со смешными единорогами. Кожа побледнела и блестела от пота. Она вскрикнула и вдруг с силой толкнула мать в грудь. Миранда взмахнула руками от неожиданности, подалась назад, но раньше, чем её тело коснулось пола, Одоспел Джим и поддержал супругу. Он поставил дрожащую от рыдания женщину на ноги и приобнял её за плечи, глядя мрачно и отчаянно на дочь. Мая выгнулась на кровати дугой, громко закричала и сжала кулаки настолько сильно, что у между пальцами выступила кровь, пачкая светлую ткань покрывала. Широко распахнутые глаза засияли золотым огнём, как из силы её расширяющегося резерва. Но через секунду Она затихла и обмякла, прерывисто дыша. Уровень её энергии вновь снизился. На мгновение в мыслях ожили воспоминания Лилит, то, как она покидает родные стены, оставляя за собой кровавую дорожку. Что? прошептала ожеломлённо Майкл. Это вселение. Не глядя, я протянула руку и крепко сжала его ладонь своей. Архангел пытается захватить её тело. "Мая, стане над архангелом", отрешённо произнёс Конер старший, врагом. В комнате воцарилась давящая тишина, прерываемая только содрожжёнными вздохами Майи. "Нет", ожесточённо возразил Майкл после минуты замешательства. "Она может сохранить себя, победить того, кто пытается её убить". Может, согласился Джим, но собой она уже не будет. Что же нам делать? дрожащим голосом спросила Миранда, бросая растерянные взгляды то на мужа, то на сына, то на меня. Майя перспективная стражница. Она может победить, если окажется сильнее архангела, который пытается в неё вселиться, убеждённо произнесла я. Можно пополнить её резерв предположил Майкл, став предельно серьёзным. И даже Джим посмотрел на меня с надеждой. Можно, но моя энергия не подойдёт, она демонического происхождения. Печатники архангелов усилят не её, а того, кто пытается в неё вселиться. Ей нужна энергия либо стража, либо жнеца. Только стражи не умеют передавать энергию. Сурово отозвался Коннор старший. А жнецы Если они исчезли совсем, то на глаза стражам не попадаются. Наталья. Майкл развернулся ко мне, глядя в глаза с такой отчаянной надеждой, что сердце кольнуло болью. Я не знала, сработает ли моя теория, или лишь пыталась выглядеть уверенно. Я постараюсь помочь, заверила лучшего друга. Мне нужно позвонить. Что она задумала? Раздался вопрос Джима, когда я покинула спальню. Несколько секунд я размышляла, кому позвонить: Джейсону или Китти. Но в итоге набрала сестру. Наш с Майклом уход уже зафиксирован камерами, это дело в любом случае всплывёт. Следовательно, с ним сразу свяжут уход Джейса из академии. Даже если он активирует алхимический знак, то могут появиться свидетели его ухода. Я не могу его так подставлять. Окити не ограничивают камеры штаб-квартиры. Привет, привет, радостно воскликнула она. Есть важное дело. Срочно собирайся, беспредислове сообщил я. Полная конспирация. Скрываешь пол, лицо. Вообще не разговариваешь, пока я не выведу тебя. А что надо делать? Убивать врагов, надеюсь. Нужно передать энергию. Мою энергию? Ты серьёзно? Знаешь же, заткнись, перебила я её. Дело серьёзное. Сестра Майкла умирает, и только ты можешь помочь. Я соберусь в течение 15 минут, заверила она меня дрогнувшим голосом. Дома никого нет. Отлично, скоро буду. Что ты задумала, Ленк? В коридор вышел Джим. Светла Кари глаза смотрели на меня недобро и настороженно. Майкл говорил, что его отец не лучшего обо мне мнения, но я не предполагала, что настолько. Я приведу Жнеца. Надеюсь, вы не против гостей. Жнеца? недоверчиво переспросил он. И он поделится энергией? Да. Он предпочитает не светиться и жить спокойной жизнью, поэтому вам стоит меньше к нему приглядываться, чтобы не выдать ни единой лишней детали. Если дело дойдёт до допроса. Мы не будем присутствовать при передаче энергии. После пары секунд раздумий согласился он. Это поможет Майе. Я не знаю. Сейчас всё зависит от неё. Из комнаты послышался вскрик Майи. Начинался новый приступ. На мгновение жёсткое лицо мужчины исказилось гримасой боли, но он быстро скрыл свои эмоции. Я попрощаюсь с ней на случай. Джим замолчал и стремительно от меня отвернулся. Не став дожидаться 15 минут, за которые обещала собраться Китти, я покинула дом Конеров. Шансы Майи были малы, и семье следовало побыть с ней, чтобы хоть немного их увеличить. Сестрёнка носилась по своей комнате, быстро собираясь. Она уже успела облачиться в свободные чёрные брюки с накладными карманами, безразмерная серая худи с капюшоном и теперь пыталась закрепить на лице карнавальную маску Горгоны Медузы. Что с ней, Натали? сразу спросила она, заметив меня в проходе. В неё пытается вселиться архангел, пока моя борется. Я смогу помочь, уточнила она с надеждой. Не уверена, честно призналась я. Но постарайся рассказать через энергию, как верит в неё родные. Убеди её в том, что она обязана бороться и победить. Ей это необходимо, глухо проговорила Лилит. Сложившаяся ситуация пробудила не самые приятные воспоминания, и она большую часть молчала, пытаясь оградить меня от своих эмоций. Сейчас мне следовало действовать быстро и хладнокровно. Я постараюсь Заверила меня сестрёнка. Она наконец справилась с маской и надела капюшон, скрывая собранный в пучок волосы. Активирую алхимический знак. Через порталы проходим быстро и без суеты. Я первая, ты следом по сигналу. Поняла, кивнула она. Тогда пошли. К счастью, порталы в административном здании использовались редко, поэтому при переходе мы ни с кем не столкнулись. Оставив Кити в гостиной, я вернулась в спальню и попросила всех выйти. Никто не хотел оставлять Майю, но все понимали, что такая секретность необходима даже не для защиты жнеца, а чтобы уберечь их. Лишние знания чреваты большими проблемами. За моё отсутствие кровоточащие ладони Майи перемотали бинтами, а девушку укрыли покрывалом. Кити замерла в дверях, рассматривая её, потом коротко выдохнула. И решительно прошла к кровати. "Мая", позвала она тихо. "Держись. Ты обязана бороться". Присев на пол, Кити коснулась плеча девушки засветившейся ладонью. Энергия Майи начала возрастать, меняя своё содержание. В ней только начинал формироваться резерв, а теперь Кити наполняла его своей силой, что уже довольно опасно. Мая заметалась на кровати, широко распахнув глаза от изумления. Радушки её глаз то сияли золотом, то белоснежным светом. "Эй, хватит", позвала я, подойдя к сестре, когда заметила, насколько слабой стала излучаемая ею энергия. Только она не слушала и продолжала подпитывать мечющуюся в беспокойстве Майю. "Хватит!" вскричала я, дёрнув Кити к себе за плечо. Она подалась назад и начала заваливаться на бок. Чёрт. Упав на колени, я поддержала сестру, не давая ей упасть на пол. Голова Китти безвольно легла на моё плечо. Похоже, она потеряла сознание. Наталья, что происходит? Раздался за спиной голос Майкла. Он вернулся в комнату вместе с отцом. Наверняка шум заставил их поволноваться. Всё в порядке. Я с трудом сдерживала беспокойство и зло на сестру. Жнец перестарался. Стиснув ладоньке те ладонью, я начала передавать ей энергию, но теперь присматривалась к Майе. Она продолжала метаться по кровати. Яростно сжимала кулаки и буквально рычала сквозь плотно сжатые зубы. А резерв её продолжал расти и меняться. Убирайся. Громко закричала она в момент мощной энергетической вспышки и сразу затихла. Закрытые веки девушки затрепетали и открылись. Светлый карий цвет радужки навсегда пропал, сменившись золотисто-алым. "Папа, Майк", позвала она слабым голосом. Девушка протянула руку к родным. Сквозь бинты проступали следы красной крови. Но скоро и она немного изменит свой цвет. Я больше не чувствовала в ней будущей стражницы или жнеца. Энергия её уже поменялась. Благодаря Китти резерв Майи возрос, и она поглотила всю силу архангела, который пытался в неё вселиться. Она стала невероятно сильной, но больше не была человеком. И я, признаться, не знала, что с этим делать. Анна может не желать никому зла, но Конор прав. Для стражей она станет врагом. Опомнившись, Майкл подбежал к кровати и бережно сжал израненные ладони сестры своими. "Теперь всё хорошо, Майя", убеждённо заявил он. "Ты молодец". "У воды своего жнец Аленк", глухо произнёс Джим, прежде чем отвернуться. и покинуть комнату.